И так второго фронта не будет. Зато для армии Ромеля готовилась западня под Эль-Аламейном. Английский историк Редженалд Томпсон писал, что решение Гитлера во что бы то ни стало взять Сталинград, спасло англичан от возможной катастрофы в Северной Африке. Дуайт Эйзенхауэр выражался еще откровеннее. Сопротивление русских обеспечивает нам свободу выбора места, времени и количества сил для наступления. Но будем честны, влияние наших войск в любом из уголков Африки, будь то в Марокко или в Киренаике, никак не отразится на делах русского фронта. А если такое влияние скажется, то результат его будет весьма ничтожен. Может, потому в Англии и недолюбливали генерала Айка. Глава 18. Противостояние. В своём только собирался в Каноссу, когда Гитлер предупредил Муссолини, что все разговоры о втором фронте в Европе не стоят и пфеннига. "Питаю второй фронт нелепой затеей", писал фюрер в Однако, поскольку решение в демократических странах принимается большинством, а следовательно, диктуется невежеством, необходимо всегда считаться с возможностью того, что безумцы одержат верх и попытаются открыто на фронт. Сталинград был уже недалёк. Немцы-разведчики иногда выходили к его пригородам и, вернувшись обратно, охотно делились своими миражными впечатлениями. со стороны степи, словно со стороны океана, Сталинград чем-то напоминает Нью-Йорк. На горизонте видны очень высокие здания. Не хватает, кажется, только статуи Свободы, возвещающей нас о прибытии в страну демократов. Начиная с августа тангусцы Всю армию навещали лекторы по национал-социалистскому воспитанию, внушавшие солдаты. "Если мы проиграем эту войну, в Германию вы уже никогда не вернетесь. Русский загонит вас в Сибирь, где от вас даже могил не останется. Если же кому и повезет, то вернувшись на родину, он в Германии не узнает». Сталин и его союзники, занюханные евреями, превратят нашу страну в конгломерат отдельных княжеств, как это было до Бисмарка. И вместо граждан Великой Германии вы все окажетесь бесправными рабами в клетках бывшего Шлезвига, Баварии, Мекленбурга и прочих. Германию раздерут на куски. Это уж точно. Ну, свидятся. Лив. Близость близости цели войны Сталинград воодушевляла солдат Паулиса. Их манили мягкие кровати в квартирах города, где по слухам было полно фруктов, винограда и рыбы. Они мечтали ежедневно купаться в Волге, вспоминая свои недавние буль-буль в тех реках, что встречались им на пути и которые для русских служили последними рубежами обороны. Не забыть, как я блаженствовал вечерами в реке Дон. Но уже забыл, как называется эта станица. А я, парни, в паршивой речонке сал, утопил все белье со своими вшами. Вода в этой речушке теплая и противная хуже всего оксай вода в нём мутная и стоячая как в болоте чёрт побери, скоро ли выберемся к волге за годы войны многие немцы шаляй валяй освоили обиходный русский язык и бывало орали в сторону наших окопов эй иван давай перекурим скоро буль-буль паулюс уссал Совсем почерневший от солнечного загара, он чувствовал себя неважно. Вечеряла, тихо попискивали степные суслики. В окне стабного Фольксвагона виделась знойная степь, бурьян, дикавыль. Да Мимо прошли сафёры, и каждый нес по две громадные дыни с бакчей соседнего колхоза. Недалеке валялся убитый волк. Молодняц-девица в коротенькой белой юбочке закинула ногу на ногу, чтобы мужчины оценили ее ажурные чулки, облегающие сочные колени. "Я хочу видеть лейтенанта Штрахвица", сказал Паулюс, отводя глаза. Вы любезны вызвать его по связи. Это «Это Кэтерин танковый Корпус Лицерсгейма. Сейчас свяжусь с ним. Но батальон Штрахвиц на месте ли? Артур Шмидт, поигрывая своим чертиком, не сводил вожделенный глаз пухлых колен девицы. "Зачем вам это, старина Штрахвиц?" спросил он Паулюса. "Он тот самый человек, который еще в августе 14 -го года выходил со своей кавалерии в предместье Парижа. А теперь страхвец первым в моей армии увидит Волгу. Наступая, Наступающая армия сдавала захваченные территории восьмой итальянской армии. Вся Германия прикрыв фланги, выдвигалась на новые рубежи, оттесняя русских. Никаких иллюзий относительно боеспособности макаронников немцы и не испытывали. Их можно понять, говорил Паулюс. Они тащатся за мной не ради победы, а лишь для того, чтобы их дутчи набрал побольше акций для мирной конференции после раздела побеждённой России. "сам Итало Гариболди говорил мне: чем плохо, если Италия получит Крым или порт в Батуми? От русских мальчишек итальянцы освоили одно русское слово "стекай", вкладывая в него особый смысл. "Стекай" это звучало почти паролем для них, вовлеченных в эту бойню, для них ненужную, из которой рано или поздно им предстоит текать. Итальянцы равнодушно обеспечивали шестую армию на флангах, равнодушно текали по закуткам станиц и хуторов, всегда готовы закончить войну в русском плену. Паулюс, закурив сигарету, прослушал длинную пулеметную очередь, пущенную кем-то наугад, «Возьму быстро густеющей русской ночи, тавищи и угнетавшей его безысходно». "Почти музыкальная так", сказал он Шмидту. "И судя по разрывам в очереди, пулемет итальянский, с перебоями от перекосов ленты. Я устал, Шмидт, и удаляюсь к себе. Он все чаще уединялся в своем личном автобусе, где был отдельный туалет с душем и зеркалами, а в спальню вела раздвижная дверь, как в купе международных вагонов Здесь, почти в домашней обстановке, среди гардин и портьер, тихо шелестящих, Паулюс выслушал вечерний доклад квартирмейстера фон Кутновски, который сообщил о пополнении армии с числа резервов, присланных из тылов. Необразно ведут себя те солдаты, что осенью прошлого года были отпущены по домам, и теперь вторично мобилизованы. Вояки они хорошие, но с большими амбициями. А медали за отмороженное мясо не позволяют наказывать их слишком жестоко. Благодарю, тихо ответил Паулюс. Меня сейчас волнует даже не усиление моей армии, а ослабление противника. Повсткам обвера, укомплектованность русских дивизий крайне низкая. И в скором времени, смею полагать, опустится до критической цифры из-за невосполнимых потерь. сил Паулюс был прав Всю со времен Сталина наши историки взахлёб писали о небывалом росте технической мощи Красной армии в этот период. Но я что-то нигде этого возрастания не обнаружил. Время зарехвасткого вранья прошло. И теперь не надо скрывать, что иные наши дивизии лучше было называть батальонами. Еременко ведь лучше историков знал положение на фронте, и писал-то он честно. Наши танковые армии только назывались танковыми, но состояли из стрелковых дивизий. Отсюда и выводы. Для тех, кто будет спрашивать, почему мы отступали. Там, где у нас было от силы 2-4 танка, у немцев было от 10 до 30 танков. Сопоставление было расположение ужасающее. Есть же Паулюс и Легот замечали, что у русских появилось побольше танков, они сразу же вызывали авиацию. Известно слова Чайкова об этом времени. Если американцы говорят, что время деньги, то мы русские сейчас говорим иначе. Время это кровь, Пора уже напомнить о чувстве патриотизма. Чувстве не всегда философски осмысленным в нашем простом народе, но зато ставшим традиционным, полученным нами с теми природными генами, что передали нам по наследству наши достославные предки веками не выпускавшие из рук мечей и луков. Россия, воли ее самозванных вождей, называлась страной победившего социализма. Но летом 1942 года снова поднялась из лесов и болот именно мать Россия, поруганная и обесчещенная сначала нашими золотоустами подлецами, помешанными на путанице ребус кроссвордов марксизма-ленинизма, а потом униженная и победами немцев. Никогда мы, русские, еще так не любили свое отечество. Примеры Да сколько угодно. Пожалуйста, вот вам один. На кониле убитого генерала Глазкова, который ныне хранится в музее обороны Сталинграда. Вы можете насчитать более 160 пулевых и осколочных пробоин. Мало вам, что ли? Вот так и воевали. Наверное, попадет мне от критиков за эту фразу. Мне кажется, я уяснил, что битва на путях к Сталинграду нами была уже проиграна. И теперь мы могли выиграть только битву в самом Сталинграде. Это моё авторское убеждение, и скрывать его не желают. Впрочем, генерал Еременко, лучше меня знавший обстановку, тоже признавал в своих мемуарах, что в Сталинграде чувствовалась некоторая растерянность. если откровенно сказать, вполне реальной была и возможность захвата города противником. И даже щебесило, когда наша печать высокопарно объявляла Сталинград крепостью. Было противно узнавать, что немецкая пропаганда сравнивала Сталинград с неприступным Верденом, который предстоит штурмовать. Да какой там Верден, какая там крепость, возмущался Ерёменко. Да это бог в траншеях ходит, А коли драка на улицах начнется, таких бои в городе это один из сложнейших видов сражения. Чуянов, конечно, мужик толковый. Но тут и с семьёю пядьми в нашем бардаке не разберёшься. Сколько собралось тогда в Сталинграде народу, местных и пришлых, никто не ведал. Но кормить людей стало нечем. Даже по карточкам не всех это Работяги, конечно, догадывались, что фронт уже рядом. Люди стали неразговорчивы, их лица Поблекли от усталости и недоедания. Каждый хранил в сердце тревогу по своим близким в трамваях судачили. Вот едем на завод, а домой-то вечером возвращаться. Даже душа замирает, не знаешь, цел ли твой дом. павлуха от синяков слыхали? вчера от жены клочок её платья нашёл. А демишки, как корова, языком слизнула. У Кумовского, что на СЗС слесарит, в подвале у кафетерия. вся семья погибла, засыпала. Говорил он своей маруськи: "Не бегай туда, не таскай детишек. Оно и верно, сидела бы дома, может, и живы остались". Этим летом завод Красный Октябрь был единственным металлургическим заводом на юге страны. Других уже не было. А на ЭТЗ не только ремонтировали танки, вытощенные из грохота боя, еще грозно выскакивали из его обширных цехов новенькие Т-34 и своим ходом сразу спешили на передовую. Город изменился. Все школы, техникумы, клубы и общежития давно стали госпиталь Да и тех не хватало, чтобы разместить раненых днём и ночью поступавших с фронта. Ах, сколько миллионов тонн земли перелопатили наши женщины и подростки в обороны, огибавшей Сталинград. Протянулась почти на тысячи километров. А теперь возникла нужда в новых окопах. Новые ездили горожане отрывать траншеи. Попадая под бомбы и под обстрелы. Они спасались в ближайших окопах где держали оборону наши войска. Вспомнился один случай. Бойцы отстреливались, когда к ним в траншею почти свалилась молодуха молодохослапаты. Ой, братки, не гоните меня, сижусь у вас алдыфа атаку, солдаты потом спрашивали её: "Кто такая?" Сталинградская, мастер мужского зала. Чего, чего? Из парикмахерской. Мужиков брила и стригла, как бы и говорила, а то мастер. Это женщина Юдина. Так и осталось с бойцами, стригла их и брила как парикмахерской. Нечаянно я подумал, ведь у нас мало кто знает, что множество женщин остались в блиндажах и траншеях. Никогда не считая себя военнослужащими, они делали что могли: стирали, варили, что по легиномстёрке, ухаживали за ранеными, мало того, многие и детей от себя не отпускали. А наши Бойцы их подкармливали. Ожидал Но сами эти женщины говорили: "Смерть на всех одна". Вот оно, братство народа с армией, и непоказное, сердечное, самое чистое и сокровенное. Всегда станет цена сущим Где кончаются параграфы воинской присяги и где начинается гражданская совесть? Ох, как многого мы еще не знаем. Вернемся, читатель, в город. Для многих далёкий, а для меня, автора, старший родным. Сталинград уже был переполнен беженцами. Неграмотные люди никак не могли произнести слово эвакуированные. В хоть так они всегда оставались выковыренными. Местных жителей трудно было выковырять из их квартиры халуп, не хотели покидать город. О беженцы из оккупированных краев И рады бы уехать, куда глаза глядят. Но только глянь, что творится на переправах. В ожидании очереди на паромы беженцы ночевали в скверах и под заборами, прямо с этих улиц, выдаивали бесхозных кос и коров, семейно устраивались под перевернутыми лодками на речном берегу. Я забыл рассказать раньше одну географическую деталь, которая потом во время битвы в Ленинград будет иметь большое значение. Вдоль сей набережной Волга раскинула сеть островов: Серпинский, Голодный, Зайцевский, Лесной, Криг, Денежный. Напротив города разместился целый архипелаг, женственный, разливом древней Ахтубы, на которой когда-то в незапамятные времена шумела буйная столица Золотой Орды. До войны на этих островах зажиточно проживали хуторяне, скотоводы и огородники. Там росло все от горчицы до винограда. Всех это раута в садах, пронизанных знойным гудением медведяных пчел тружениц А теперь на островах все изменилось. Под каждым кустом жили беженцы, инвалиды, бездомные и дети-сироты. И число их каждый день увеличивалось. На острова перебирались из города сами, одни на самодельных лосах, а другие даже в вплавь. Ерёменко стучал карандашом по карте города. Вот, говорил он Чуянову. случись драка в городе, и нам от острова придется беречь, придётся бережках ока. Слышал вчера взрывы. Сначала немцы взорвали нашу баршу с боеприпасами, а потом рванули громадный склад боеприпасов в Старепте. У секретаря в кому свои беды. Полмиллиона голов скота застряли на переправе, не кормленные и непоедены. А на подходе еще 700 тысяч голов. Узнали такое. Немцы-то в нашей и Ростовской областях колхозы не распустили. там, где уже разобрали колхозное имущество по дворам, немцы потребовали вернуть обратно составе тех же бригад, что были в колхозах, гоняет на уборку урожая. Кто отвиливает от работы, тех расстреливает. Нас пока бьют танками, отвечал Деременко. Делай, что хочешь, но добейся, чтобы на СТЗ работяги гнали для фронта как можно больше 34. Что янов спросил его, как мост. Сепёрс-Сарайс, у них сроки. 25 августа обещали мост навести. В обком к Чуянову пришли потими работники, страдавшие за свои семьи, сжившие под бомбами среди пожаров. Долго ли нам еще мучить свои семьи? Если кое кто из откома уже вывез свои семьи, то большинство семей еще сидело на чемоданах. Ладно", сказал Чуянов. "Положение паршивое, сам понимаю. Так что можете детей и жен вывозить". Дома жена добавила, что дети не виноваты в том, что их папочка, свердлолобый партией и секретаря вкома. «Ты посмотри на Валеру, говорила жена плача. Ведь от этих бомбежек ребенок уже заикаться стал. Не шуми, всех вывезем, а я сам. Серачался дедушка Ефим Иванович. А ну вас всех к лешему, говорил он. Мне и здесь хорошо. Никуда я с места не тронусь. Пущай убивают, коли у нас такая говённая армия, что стариков защитить не может. Ох и намучается же еще Чуянов с этим упрямым дедом. Вспомним, Давно ли товарищ Сталин своей собственной рукой разделил оборону Сталинграда на два фронта, разрезая сам город словно торт на два куска. Это вот тебе, товарищ Ерёменко, а это тебе, товарищ Гордов. Именно тогда из этого торта и получилась каша. Части Сталинградского фронта Гордова сражались в полосе фронта юго-восточного, которым командовал Ерёменко. А Войска Ерёменко отступая, Невольно перемешивались с войсками Гордого, тоже отступающими. И по этой причине я недалек от истины, употребив слово каша. Наконец, наверху осознали, что подобное голематия сталинского мышления, как всегда, гениального не только вносит неразберюху в войне и порождает конфликты между Гордовым и Еременко, но она способна самым роковым образом сказаться и на судьбе самого Сталинграда. 13 августа Москва продиктовала Еременко волю верховного главнокомандующего, который, наверное, и сам признал собственную глупость. товарищ Сталин доложил Василевский, считает более целесообразным сосредоточить вопрос обороны Сталинграда в одних руках, объединив усилия двух фронтов воедино». единое. Вы остаетесь командующим, а генерал-лейтенант Гордов станет вашим заместителем. Каковы ваши соображения? Сохранился документальный ответ Андрея Ивановича. Мудрее товарищ Сталина не скажешь. Нет читатель, он не был под Халимом, но таково было его убеждение в гениальности вождя. Впрочем, не спешите радоваться. Пройдет несколько дней, и Салин начнет новую рокировку фронтов. Снова станет переставлять людей с места на место, словно играя в шашки. я бы с удовольствием продолжил развивать эту тему. Но тут вторгается одно событие, А к мне кажется, пришло время сказать, забежав немного вперед. К тому времени наши войска были уже выдавлены из большой излучины Дона, а немцы, подсчитывая километры до Волги, маршировали в пыли, радостно возбужденные. Волга станет для нас германскую Миссисипи» как бы продолжая прерванный диалог с русскими нацистами в Москве. Черчилль решил доказать Сталину, что открытие второго фронта в Европе действительно невозможно. Последовало распоряжение премьера, чтобы диверсионный налет на французский Епс Был совершен во что бы то ни стало. Лондон в эфир, что высадка в Дьепе 19 августа будет иметь лишь частный характер. Оповещая об этом своих агентов во Франции, англичане невольно предупредили и немцев. Радиоперехватчики генерала Фельгибеля получили точную информацию. Гитлеровцы заранее усилили гарнизон Гьефа, расставили на берегу батареи, подтянули танки. Гьеф велел установить в городе скрытые кинокамеры, дабы получить кадры для своей пропагандистской кинохроники. Будет захватывающий материал, радовался он. Нет, он На рассвете, когда десантные корабли подходили к берегам Нормандии, в их строй врезалась флотилия германских кайчиков. Немцы устроили такой фейерверк, что в Диепе сразу объявили тревогу. В составе десанта была лишь 1000 англичан и полсотни американцев. Главную силу отряда составляли канадцы под флагом адмирала Моунт-Джеттена. После войны Маунтбеттен признался, что корабли тащились через Ломанш на поводу политических причин, когда было уже ясно, что идея второго фронта в Европе похоронена черкелем без оркестров. Канадцы с отчаянной храбростью покидали палубы кораблей, вломившись в бульвары города они 9 часов подряд выдерживали атаки. Но 28 танков были затоплены немцами еще в воде, другие застряли на пляжах, в оползающих отыпергальке. Улицы, берег и причалы покрылись трупами в серых куртках. Он велел возвращаться на суда. Кто успел прорваться к берегу, того немцы добивали в воде. Кто успел доплыть до корабельного трапа, того добивали на корабельных палубах. Всенохранители Геббельса сотрудились в поте лица. К 3 часам дня все было кончено. Немцы потеряли лишь 200-300 солдат. Зато им в плен сдались 2700 человек. Волны прибоя еще долго выкатывали к берегу разбухшие трупы канадцев, а уцелевшие могли о многом задуматься в бараках концлагеря Охтлох-7. Среди политиков Уайт-холла появились Кассандры. Гитлер доказал неприступность немецкой обороны в Европе. Мы не можем допустить, чтобы Ломанш покраснел от английской крови, а побережье Нормандии обрело волноломы из трупов. Герц таким образом нашел необходимый для него аргумент, чтобы на примере Епа доказывать Москве невозможность открытия второго фронта в Европе. Но его уловки сразу распознал Гитлер, который, извините, выпустил торжествующую реляцию. В ходе этой попытки вторжения, предпринятой вопреки всем положениям военной науки и которая преследовала только политические цели, враг потерпел сокрушительное поражение. Ганс Фричи разъяснял бестолковым по радио. Черчилль решил поиграть на нервах Сталина. После визита Черчилля в Москву и после разгрома десанта в Дьепе, На позиции наших бойцов под Сталинградом в эти дни хлынул шуршащий и шелестящий ливень вражеских высоток. Наши союзники всегда с нами, написано было в них. А где же ваши союзники? Теперь вы убедились, что вас обманывают не только ваши жидовские комиссары. Вы обмануты и плутократами Англии и Америки. Американцы тоже были недовольны поведением англичан. Союзники сходились трудно. Гейзенхауеру приходилось умерять гнев своих американских офицеров их высылкой в Америку. Я согласен с вами, не раз говорил Айк, что английские генералы большие сволочи. Но я наказываю вас не за то, что вы назвали их сволочью, а за то, что вы называете их английской сволочью. С и следует быть осторожнее. Американцы под стать Эйзенхауэру к русской армии и русскому флоту относились хорошо. Я это испытал на себе, ибо во время войны на Силизии мне не раз приходилось плавать и жить бок о бок с янки, очень похожими на нас, и с англичанами, очень далекими от нас. Сравнение этих союзников было в пользу американцев. Глава 19. Канун. Тихо скрипка играет, а я молча танцую с тобой. Губы Паульс беззвучно двигались, а его лицо временами искажалось от нервного тика. Кутченбах поманил Адама. Нужно поговорить, сказал барон в кабинете Зондерфюрера СС. Мне давно не нравится вызывающее и бесцактное поведение Артура Шмидта, который держится слишком независимо от мнения командующего моего тестя. Шмидт с его чертиком. Это, пожалуй, Мефистофель при нашем Фаусте. А там Фауст, как видите, стильно сдал за последнее время. Я, живущий при нём, лучше всех в армии извещен, как его угнетают без выходки начальника штаба. И вы, начал было Вильгельм Адам. И я подхватил баронку Чинбах, просто боюсь, что назойливый диктат Шмидта, усиленный его партийным сажем, заведет нашу армию в такие дебри, из которых нам будет не выбраться. Мы Вы только гляньте на левый фланг, почти 400 миль от итальянцам Грибондь. А этот Римский франт вряд ли сумеет уберечь наши фланговые рубежи мы слишком далеко забрались в берлогу русского медведя короче барон короче я лишь переводчик при штабе армии пояснил куценбах и не могу вмешаться, чтобы там в виннице поскорее убрали места иначе это иначе таило очень много Адам сказал, что поцарается нажать потаенные педали, дабы избавить армию от Шмидта, который беззастенчиво помыкает генералами и даже Паулюсом. "Но это я могу сделать не раньше того времени, когда мы возьмем Сталинград", признался Адам. "Боюсь, что тогда будет поздно", отвечал Ворон. столь бы о нашей беседе не пронюхал сам Шмидт, который свернёт нам шею, чтобы мы смотрели назад" на счастливые прошлые. Не проговоритесь сами. Нет. В своих опасениях я доверился только генералу Курту фон Зейльфсу, который уже хотел дать Шмиту помочь. Фаулюс достал Шмита в штабном Volkswagen, он перебирал громадные листы аэрофотосъёмки квартала Сталинграда. Только идиоты, сказал он. Могли растянуть свой город чуть ли не в сотню миль. И теперь не знаешь, где хвост, где голова, куда лучше ударить. Паулюс сказал, что очевидно, штурм Сталинграда предстоит вести с двух прежних направлений. Он очень надеялся на танки Готта со стороны Сорец и Бикетовки. А генералам шестой армии придется вручить отдельные районы Сталинграда. Отдельные? Мы растянем свою армию как презерватив. Она отвечал Фаулюс и бистово растянута. Он запросил тыловые службы вроде наших военкоматов, в Касселе, Гановере, Вене и Визбадене откуда шел активный набор для шестой армии, чтобы выкочели все резервы для пополнения его армии. Но из городов в призывы отвечали, что способны прислать только тех солдат, что завалялись в местных госпиталях. Паулюс, обозленный созвонился с штабской фюрера под Винницей, разговаривал с Мюллером Гилибрантом начальником организационного отдела. По нашему это был бы отдел кадров, которому я чихал. У меня в батальонах осталось по 40 человек. Мы выгребли все резервы, отвечали из Вервольфа. Когда же я могу рассчитывать на пополнение? Не раньше, чем в январе 43-го года. Паулюс в бешенстве так шмякнул трубку и зеленого телефона, что казалось, он хотел раздавить поганую штабную лягушку. "Вот так", сказал он. От волнения его лицо задёргалось. "Стало быть, я вынужден брать Сталинград измотанными дивизиями. Между тем бои под Калачом уже доказали всем нам, что русские Не желаю вступать позиции без боя. А я, господа, и в этом никто из вас не сомневается, не имею такой дурной привычки, чтобы недооценивать сопротивление противника. Боюсь, что мой туго натянутый лук скоро переломится. У меня кончились сигареты. Без паузы продолжил он. Кто угостит меня? Из-за плеча Паулюса протянулась рука Шмидта, который потряс пачкой очень дорогих ариан клуб. А вслед затем возле лица Паулюса, искаженного нервным тиком, выпрыгнул шустрый чертик из зажигалки того же Шмидта. "Я понял ваш намек», — пробурчал Шмидт. "Вы хотели сказать, что это я имею свойство недооценивать противника". Но я практик, и когда вижу длинный хлебный батон, я не задумываюсь, с какого конца его пожрать. Я беру нож и разрезаю батон на несколько кусков. Благодарю, отвечал Пауль, прикуривая от зажигалки начальника своего штаба. И из вас дерьмовый тактик. Но, однако, в одном вы правы. Сталинград будем резать на куски чтобы проглатывать его кусками. Еще раз благодарю. Что прикажете, вмешался услужливый Адам. Созвонитесь с генералом Италогореболде, чтобы его макаронники не прозевали русских на левом фланге моей армии. Прошу меня хотя бы час-два не беспокоить. Я сажусь писать приказ. Приказ о наступлении на Сталинград ус Он затворился в своем личном автобусе, пропитанном благоуханием цветочных одеколонов, продутым сквозняками спасительных витрагонов. Ему не мешало пение пьяных солдат вторично мобилизованных в армии. Они пели: "Труба играла нам отбой, а я опять, опять с собой, Лили Марлен, Лили Марлен». Всего что написано о последних днях августа не пересказать. А почему я постараюсь быть краток. Приказ Паулюса о наступлении был зачитан в 6 шестой армии 19 августа. Как раз в тот самый день, когда немцы добивали союзников в объезд. Слава Нюра, позвал Еременко. Ты скоро закончишь? Девушка в солдатской гимнастёрке выстукивала на клавишах аппарата Бодо очередное сообщение для Москвы. Сейчас, а что? Работай скорее. Тут у меня новое сообщение. Немцы группируют свои силы возле Вертячево. Спеши, Нюра. Я наши войска, выдавливаемые из большой излучины Дона, отступали. И часто бывало даже так, что в ротах и батальонах людей становилось больше, нежели было раньше, за счет тех, что отстали, что отбились от своих частей, а теперь просто примазались. И это нечаянное пополнение даже радовало наших командиров.